Глава 30. Анна. Я однозначно решила. Возможно, потом пожалею, но я не стану рисковать своим ребёнком из-за призрачного шанса. Да, я найду другой способ. Говорю уверенно. Джоу прищуривается, но не переубеждает. У меня нет сил его переубеждать, и я благодарна, что он не настаивает. Твоя воля. Он проходит в комнату, Отставляет к стене посох, которого я так боялась ранее. Привычно зажигает травы и свечи, собираясь проводить уже знакомый ритуал. Сколько вы сможете продержать его в таком состоянии? Может, день. Может, неделю. Его судьба в руках богов, как обычно, даёт расплывчатый ответ. Что вам известно про целительниц? Он наверняка должен ведать об этом. Только высшие ведьмы обладали таким даром. Их не осталось. Но я встречала одну на рынке. Та девушка залечила мою рану за считанные минуты. Ты не сможешь их найти. Ведьм почти не осталось. Они скрываются ото всех. Особенно после того, как на их остров напали. Напали? Как и на Мирас. Тоже искали артефакты? Мне неведомо, что произошло. Меня мало интересуют дела людей. Далеко они находятся? Я должна найти кого-то». Джу смотрит с сочувствием. Наверное, решил, что я сошла с ума от горя. Но чувствую, что именно целительница мне нужна. Сон был необычный. Я просила направление, мне его дали. Указали на того, кто может помочь. Поговаривали, что ведьмы живут в лесах близ гор Рархариса, но они укрыты пологом магии. Однажды в молодости я встретил одну. Но с тех пор всё изменилось. «У вас есть карта? Укажите, где вы её видели?» Поцеловала Иркха на прощанье, приняла решение и должна ему следовать. «Я скоро вернусь. Ты только дождись меня». Прошептала. Не хотела уходить, но поступить иначе не могла. На дворе стоял поздний вечер. Сумерки сгустились над Рархарисом, а я собралась ехать, незнамо знамо куда. Меня словно магнитом тянуло. Душа шла на странный зов. Наспех покидала вещи в сумку. Одной ехать опасно. Я не настолько безрассудна. Скочила на Варына, который не протестовал. Мы с ним проделали долгий путь и привыкли друг к другу. Направила его в сторону дома рынка. Постучала, но дверь мне отворила пожилая Арчанка, его мать. При виде меня она недовольно поджала толстые губы, обрамлённые мощными клыками. «Извините, рынк дома. Мне нужно с ним поговорить». «Хара, кто там?» — услышала голос молодого орка. «Это к тебе», — громко произнесла зелёная, полная женщина. Мой поздний визит ей однозначно не пришёлся по вкусу. «Анна?» — показался рынк. «Что-то с генералом?» «Нет. Но мне нужна твоя помощь». «Да, конечно. Что тебе нужно? Я всегда готов». Я сейчас же отправлюсь в леса близ Рархариса. Мне нужен сопровождающий. Зачем тебе туда? Там живут ведьмы-целительницы. Мы должны найти одну и убедить её нам помочь. Анна. Он вздохнул, явно не разделяя моего настроя. Мне хотелось как можно скорее отправиться в путь, а не объяснять такие понятные вещи. Но заставляла себя хоть что-то втолковать другу, чтобы он тоже понял, как это важно. Но слова выходили кривыми. Я больше чувствовала, как наваждение меня тянуло. Было очень страшно покидать Иркха. Вдруг я опоздаю и не успею попрощаться. Да, понимаю, выглядит так, будто я обезумела. У меня был сон. Если ты не поедешь, я всё равно отправлюсь. Джу укажет на карте, где прежде находилось поселение ведьм. Подожди одну минуту, я быстро соберусь. Сдался, понимая, что меня бесполезно отговаривать. Словно неведомая сила тянула меня. Чем ближе приближалась к выезду из города, тем теплее становилась в области груди. То же тепло, что было во дворце. Быть может, оно и тогда меня предупреждало, но я не поняла. Почему-то всё своё внимание отдала подавальщице вина. Думала, дело в ней. А у самых ворот, над которыми развивались чёрные флаги, напоминая о трагедии, услышала женский голос. «Как мне найти людей?» Худенькая девушка расспрашивала орка охранника кто конкретный тебе нужен. Вон пшатрам сидят. Охранник загоготал, заставляя меня притормозить. «Зачем тебе люди, красотка? Может, и я сгожусь?» Вспомнила, как мне было страшно. И в Рархарисе находиться девушке одной очень опасно. Как её сюда занесло? Притормозила. Задержусь всего на минуту. Отправлю её к Гуни. Там она будет в безопасности. «Оставь её!» Вмешиваюсь в их разговор. Вот поэтому орков все боятся. Лучше проводи бедняжку к гуне. Видно же, что девушка заплутала. Спасибо, госпожа. Благодарит меня. Так меня ещё никто не называл. В тусклом свете факелов тяжело рассмотреть девушку. Придачу ее её голова накрыта тёмным капюшоном, скрывая половину лица. Ты слышал, Берс? Поддерживает меня рынк. Отведи её в дом к генералу Иркху. И руки не распускай. Орк знает, что я всего лишь рабыня, но после нашего возвращения заметила, что отношение ко мне изменилось. Все удивились, что я не сбежала и не бросила их генералу умирать, а привезла его в Архарис. Ладно, как знаешь, Анна. Многие теперь даже знают моё имя. Он что-то без злости недовольно бурчит себе под нос. Видимо, не особо довольный, что его лишило развлечения. Но не спорит. Как он? Интересуется состоянием Иркха. Без изменений. С трудом произношу, не могу говорить об этом. Знаю, что все тоже волнуются. Берс перестаёт ухмыляться, становится сосредоточенным, бросает через плечо девушки. «Идём!» Она следует за ним, но оборачивается на меня. Наши взгляды встречаются. Её лицо освещает свет от факела, и я подаюсь вперёд, чуть не падая с коня, как громом поражённая, мгновенно узнавая её. «Ты?» — тоже признаёт меня. «Мы виделись лишь раз, но я запомнила её лицо. Худенькая, бледная кожа, русые волосы, но такой пронзительный взгляд». Девушка скидывает капюшон, подтверждая мои догадки. «Ошибки быть не может». «Боже Всевышний, это правда она? Мне это не чудится?» «Целительница? Та самая девушка, что спасла мне жизнь на невольничьем рынке. Я не могу поверить, что нам, наконец, повезло. Не нужно никого искать, она сама пришла. Вселенная услышала мои просьбы или орочий бог помог, неважно. Главное только то, что это она. Сами боги тебя послали сюда. Сейчас разревусь от облегчения. Я верила, что всё не случайно. Не просто так мне приснился сон». Какая-то неведомая сила тянула меня. «Ты всё ещё владеешь своим даром? Ты можешь помочь?» Задаю с трепетом самый важный вопрос, порывисто хватая её за руки, боясь, что она сбежит или пропадёт. «Она точно не плод моего воображения?» Её руки холодные. Девушка продрогла и напугана, но вполне живая и самая, что ни на есть, настоящая. «Пожалуйста!» — молю её. «Она наш последний шанс». «Да, да». Положительно кивает. «Могу, конечно. Кому нужна помощь?» Спрашивает участливо. Неподъёмный груз приближающейся смерти падает с плеч. Выдыхаю облегчённо. «Если бы я не развернулась и проехала мимо, то мы бы не встретились. Пойдём скорее». Тащу её за руку, объясняя всё по дороге. Иркха отравили ядом синезерки. Он уже неделю не приходит в себя. А слабые лекарства не помогают. Мне приснился сон. Путано перескакиваю. Хочется всё ей рассказать более подробно, но получается сбивчиво и скомканно из-за переполняющих эмоций. В нём была ты. Боже, я уже отчаялась. «Анна!» — окликает меня Рынк. «Я не понимаю, мы никуда не едем?» Орк спешился с коня и следует за нами. Но сейчас не до него. Веду целительницу к храму, чтобы она как можно скорее помогла ему. Он там, в храме. Помоги ему, пожалуйста, прошу еще раз. Я сделаю все, что смогу. Джу уже в комнате нет, лишь горит его свеча. Я нашла ту, кто тебе поможет. Шепчу Иркху, все так же лежащему без сознания. Потерпи еще чуть-чуть. Целую его в щеку. Его дыхание все тише, а вид неизменно плох. Сжимаю крепко его ладонь. Верю, что все получится, все наладится. И он снова будет полон сил. Больше нет необходимости платить жестокую цену, предложенную шаманом. Анна, кто это? Бросаю взгляд на рынка, про которого совсем забыла, и который ждет объяснений. Он тревожно смотрит то на меня, то на Алатею, не понимая, что происходит. Оставь нас рынка, она поможет, твердо заверяю помощника, и он подчиняется, оставляя нас одних. Целительница осторожно подходит к Иркху ближе. «Вижу, что ей страшно. Помню себя. К оркам надо привыкнуть. Кто бы мог подумать, что я влюблюсь в одного из них?» «Варкрафт какой-то, ей-богу!» «Варкрафт. Компьютерная онлайн-игра, действие которой происходит в фэнтезийной вселенной, населённой множеством рас, в том числе и орками». «Вздрагиваю от услышанного. Думала, на сегодня с меня потрясений хватит». «Что ты только что сказала?»